Глава сороковая Барни Лундмарк зажмурился. И до того было нестерпимо, но сейчас боль достигла вовсе уж дьявольской силы, и Барни подозревал, что это еще не конец. Позыв на такой, что он еле добежал до воды. Успел. Это хорошо, не стоит блевать на берегу. Говорят, в блевотине тоже можно найти ДНК. Он тяжело опустился на камень. Пульсирующая волна боли поднималась от челюсти к вискам, и превращалась в огромные, сжимающие голову клещи. И не отпустят, пока череп не лопнет, как спелый арбуз. Дождь опять усилился. Так и продолжалось все последние недели. Прибавит, убавит, прибавит, убавит. Но чтобы совсем прекратился, такого не было. Все осенние радости псу под хвост. И брусника, и рыбалка, и лосиная охота. Какая брусника, когда хлюпает под ногами и затекает за воротник? Или рыбалка? Ещё и поклёвки ни одной, а тебя уже хоть выжимай. Удалось ей всё-таки ему нагадить. Ну что ж, за телефон она расплатилась, справедливость восстановлена, и река подвела под происшествием длинную мокрую черту. А подружка? Её-то почему никак не смоет? Боль усиливала раздражение. Островок, где та зацепилась, уже почти не существовал. Крошечная уцелевшая платформа в ревущем потоке. Ну на так, пик горной вершины, торчащий над скрывшим всю гору ледником, где чудом сохранилась жизнь. Почему этот огрызок все еще держится? Видимо, в основании дамбы залили бетон покрепче. Меньше песка, иначе не объяснить. Ничего хорошего. Если кто-то не весть откуда появится и подхватит эту стерву, неприятностей не оберешься. Она же все видела. Уже не пляшет, сучка, сидит. Только еще больше скукожилась. Несколько раз теряла равновесие, но умудрялась зацепиться. То за бетонный выступ, то за кусок арматуры. Сколько до нее? Метров пятьдесят? Сорок? Да плыть пара пустяков, если бы не ревущий пенящийся поток по обе стороны безобразного островка. Захлестнет, и думать нечего. А если не захлестнет, то уволочет вниз по течению. Барни поднял небольшой плоский камешек, размахнулся и кинул. «Так, попробовать». Камень заметно притормозил ветром, упал совсем близко от берега. Нечего удивляться, слишком легкий. Попробовал другой, побольше. Этот почти долетел. «Ну что ж, Донна Белодонна, попрыгай, попрыгай, русалочка, глядишь, согреешься». Превозмогая боль, начал искать камни. Еще мальчишкой он был чемпионом по этой части. Многие не понимали, дело не в силе, а в технике. Эффект рычага, крутящий момент, идеальная кооперация мышц спины и ключицы при замахе и, конечно, последний и главный, тончайший регулирующий механизм – кончики пальцев. Именно пальцы определяют, высоко или низко полетит камень, насколько его закрутить. Знания, дошедшие из незапамятных времен. Тут и думать нечего. Самым первым орудием охоты был камень. И ведь сколько тысяч лет прошло, а может и сотен тысяч, прежде чем кто-то догадался этот камень заточить и насадить на конец копья. Но и без копья неплохо. Ловко брошенным камнем можно убить и птицу, и всякую четвероногую мелочь. Особенно легко с птицами. У этой летающей нечисти такие тонкие, надутые воздухом косточки, что ломаются от малейшего прикосновения. Уже с четвертой попытки он попал. Маленький, бешено вращающийся каменный диск угодил ей в бедро. Она вздрогнула и подобралась. Заверещала, должно быть, но за шумом потока не слышно. Вряд ли ей чересчур уж больно, но синяк будет самое большее. Разве это боль? Чушь собачья по сравнению с тем, что он испытывает сам. Но испугалась, даже отсюда видно. Закрыла лицо ладонями. Тоже неплохо, руки заняты, если что не успеет схватиться за какой-нибудь спасительный кусок ржавого железа. Начала озираться, ищет место, где можно укрыться от обстрела. Поди найди весь ее пятачок с гулькин нос, а ему всего-то сделать шаг в сторону, изменить угол. Не прошло и трех минут, как камень опять достиг цели. На этот раз попал в предплечье. Повезло ей, подняла руку, иначе бы угодил точно в рыло. Что не говори по части метания камней, равных ему поискать. Нелегко и там, бедняжки. Но и ему не легче. В голове точно паровой молот, да и молочная кислота в мышцах дает о себе знать. Камни побольше не под силу, а от мелочи проку немного. Нужного эффекта не добьешься. Барни сделал передышку и помассировал плечо. Девушка на островке повернулась к нему спиной. Чиняки под одежкой уже дают о себе знать. Вот глядика обернулась и посмотрела из-под тишка. Он помахал в ответ и ухмыльнулся. «Не бойся, я тут. Уж не думаешь ли ты, что я сдался?» Не сразу, но довольно быстро он все же понял. Пустая затея. На ней живого места не останется, она все будет цепляться за свой насест. К тому же силы тают с каждой минутой. Ему самому скоро понадобится помощь. Такое чувство, будто в черепе какая-то сволочка выряется острой ложкой, и мозги превращаются в серое желе. Передние зубы шатаются и царапают небо. Попробовал прижать языком к губе. Не получается, язык не слушается. Барни ухватился за сломанный зуб и с мученическим скриком выдернул. Рассмотрел и выбросил в воду. Мерзость какая. Липкий, со шметками десны. Попытался выдернуть и второй, но этот сидел крепко. Ничего, кроме разряда, острой боли не добился. Представил счета от дантистов. Привести рот в порядок после такого — целое состояние. У той в кошельке были еще деньги, дурак не взял. Ей-то не все равно. Плывет в люлю и о деньгах уж точно не думает. Подружка. Что делать с подружкой? Барни огляделся. Неподалеку высокие кусты прибрежной ракиты. Согнул ствол, проверил на гибкость. Лук? Он делал такие в детстве. Большие, тугие луки. Гнуть их приходилось через колени, лежа на спине. А приятель натягивал тетиву. Мысль неплохая. Но где взять стрелы? Если стрелять из лука, стрелы должны быть прямыми и прочными. Поди поищи. Даже если найдешь. Заострить и тяжелить наконечники. Весь день уйдет. А там ночь, а ночью ни хрена не видно. Барни вынул из кармана нож и задумался. Вспомнил ветхозаветную притчу, еще ребенком слышал в церкви. Срезал несколько длинных веток ракиты и начал гнуть их, скручивать и раскручивать. Ноги подгибались от боли и усталости. Он сел и оглянулся. Женщина на пятачке внимательно наблюдает за его действиями. В руке у нее мобильник. Звонить пытается. А вдруг сеть заработала. Появилось покрытие. «Ну, тут уж ничего не попишешь, как есть, так есть. Надо продолжать». Вспомнил, как это делала мать. Хотя занимались этим, конечно, не осенью, а в начале лета. Мать сидела на траве, напивала что-то и обрабатывала прутья, а он следил за костром. Плела, крутила, и вдруг неожиданно быстро и ловко надела ему на голову нечто вроде шлема, душистую плетеную корзинку. Когда-то она была трезва, как стеклышко. Засмеялась и сказала «вылитый Паттон», генерал Паттон. Он знал, откуда она взяла это имя. Недавно смотрела фильм в Йокмаке. «Здравия желаю, господин генерал». Мать отдала честь и начала плести новое лукошко. Как легко у нее получалось. Скручивала, раскручивала, сгибала и разгибала, пока не станут мягкими и податливыми сочные древесные волокна. По весне, да, сочные. А сейчас, осенью, пришлось потрудиться. Ветки царапали руки и часто ломались. Но все же удалось. Он сделал несколько канатиков и связал их в один метр полтора, а к концу привязал корзинку. Маленькую, разу в два меньше, чем каска генерала Паттона. Барни встал. Его так качнуло, что он еле удержался на ногах. Давление должно быть упало. Такое бывает, когда долго сидишь, а потом резко поднимаешься. Положил в корзинку камень, немного тяжелее, чем те, что он метал до этого, проверил узлы и начал раскручивать прощу. Быстрее, быстрее, еще Быстрее. Одно завершающее движение — остановить руку как раз в тот момент, когда она под прямым углом к туловищу, и камень полетел в цель. На ее пятачке не так-то легко увернуться от летящего со скоростью пули камня. Но все же удалось. Камень просвистел в нескольких сантиметрах от шеи и врезался в бетон. Осколки исчезли в воде. — Не страшно. Главное, работает. Его внезапно переполнило чувство удовлетворения. Всегда есть решение проблемы. Заблудился, потерялся, неважно. Важно найти верную дорогу. Давид с прощой. Вылитый Давид. Жаль, Голиаф маловато. Попасть нелегко. Осталось только подыскать подходящие камни.